Глава двадцать О том, как брат Гранфло убедился, что он сам было, и как горько он оплакивал свою немощь. Вплоть до рокового дня, к которому мы пришли в своем повествовании, того дня, когда на бедного монаха свалилась неожиданная беда, брат Гранфло вел жизнь созерцательную, то есть он выходил из монастыря рано поутру, если хотел подышать свежим воздухом, и попозже, если желал погреться на солнышке. Уповая на Бога и на монастырскую кухню, он заботился лишь о том, чтобы обеспечить себе добавочно и, в общем-то, не так уж часто, сугубо мирские трапезы в изобилия. Число и обилие этих трапез зависели от настроения верующих, ибо оплачивались они только звонкой монетой, собранный братом Гранфло в виде милостыни. И брат Гранфло, проходя по улице Сен-Жак, не упускал случая сделать остановку в роге изобилия вместе со своим уловом, после чего доставлял в монастырь все собранные им в течение дня доброходные даяния за вычетом монет, оставшихся в кабачке. А еще у него был Шико, его друг, который любил хорошо поесть в веселой компании. Но на Шико нельзя было полагаться. Порой они встречались три или четыре дня подряд. Потом Шико внезапно исчезал и не показывался две недели, месяц, шесть недель. То он сидел с королем во дворце, то сопровождал короля в очередное паломничество, то разъезжал по каким-то своим делам или просто из прихоти. Гаранфло, принадлежал к числу тех монахов, для которых, как и для иных детей полка, мир начинался со старшего в доме, сирич с монастырского полковника и заканчивался пустым котелком. Итак, сие дитя монастыря, сей солдат церкви, если только нам позволят применить к духовному лицу образное выражение, которым мы только что охарактеризовали защитников Родины, никогда и в мыслях не держал, что в один прекрасный день ему придется пуститься в путь навстречу неизвестности. Если бы еще у него были деньги! Но Приор ответил на его вопрос по-апостольски просто и ясно, как это сказано у святого Луки, «Ищите и обрящите». Подумав, в каких далеких краях ему придется искать, Гранфло почувствовал усталость во всем теле. Однако на первых порах самое главное было уйти от опасности, которая над ним нависла, опасности неизвестной, но близкой. По крайней мере, такое заключение можно было сделать из слов Приора. Незадачливый монах был не из тех, кто может изменить свою внешность и с помощью какой-нибудь метаморфозы ловко ускользнуть от преследователей. Поэтому он решил сначала выйти в открытое поле, и, укрепившись в этом решении, довольно бодрым шагом прошел через бурдельские ворота, а затем, в страхе как бы лучники, приятную встречу с которыми посулил ему аббат монастыря святой Женевьевы и в самом деле не проявили бы излишнего рвения, украдкой, стараясь занимать как можно меньше места в пространстве, пробрался мимо караульни ночной стражи и поста швейцарцев». Но когда он оказался на вольном воздухе, в открытом поле, в пятистах шагах от городской заставы, когда увидел на склонах рва, имеющих форму кресла, первую весеннюю травку, пробившуюся сквозь землю, увидел впереди над горизонтом веселое весеннее солнце, слева и справа пустые поля, а сзади шумный город, он уселся на дорожном откосе подпер свой двойной подбородок широкой толстой ладонью, почесал указательным пальцем квадратный кончик носа, напоминающего нос дога, и погрузился в размышления, прерываемые жалобными вздохами. Брату Гаранфло недоставало только кефары для полного сходства с одним из тех евреев, которые, повесив свои арфы на Иву во времена разрушения Иерусалима, оставили будущему человечеству знаменитый псалом «Суперфлюмина Бабилонис» на реках Вавилонских и послужили сюжетом для бесчисленного множества печальных картин. Гранфло вздыхал так выразительно еще и потому, что приближался девятый час, час обеденной трапезы, ибо монахи, отстав от цивилизации, как это и подобает людям, уединившимся от мирской суеты, в году Божьей милостью 1578 все еще придерживались обычаев доброго короля Карла V, который обедал в восемь часов утра сразу после мессы. Перечислить противоречивые мысли, вихрем проносившиеся в мозгу брата Гранфло, вынужденного поститься, было бы не менее трудно, чем счесть песчинки, поднятые ветром на морском берегу за бурный день. Но первой его мыслью, от которой мы должны это сказать, он с большим трудом отделался, было вернуться в Париж, пойти прямо в монастырь, объявить Аббату, что он решительно предпочитает темницу изгнанию и даже согласен, если потребуется, вытерпеть и удар бичом, двойным бичом и им паце, тюрьму, лишь бы ему клятвенно обещали побеспокоиться об его трапезах, число коих он даже согласился бы сократить до пяти в день. Эта мысль оказалась весьма навязчивой. Она бороздила мозг бедного монаха добрую четверть часа и, наконец, сменилась другой, несколько более разумной. «Двинуться примехонько в рог изобилия». Разбудить Шико, а если он уже проснулся и ушел, то вызвать его туда, рассказать, в каком горестном положении оказался он, брат Гранфло, из-за того, что имел слабость уступить его вакхическим призывом, рассказать и получить таким путем от своего друга пенсию на пропитание. Этот план занял Гранфло еще на четверть часа, ибо монах отличался здравомыслием а идея сама по себе была не лишена достоинств. Затем появилась и третья, довольно смелая мысль, обойти вокруг стен столицы, войти в нее через Сен-Жерменские ворота или Нельскую башню и тайно продолжать сбор милостыни в Париже. Он знал теплые местечки, плодородные закоулки, маленькие улочки, где знакомые кумушки откармливают вкусную птицу и всегда готовы бросить в сумму сборщика милостыни какого-нибудь каплуна, скончавшегося от ожирения. В благодарном зеркале своих воспоминаний Гаранфло видел некий дом с крылечком, в котором изготовлялись всевозможные сушения и варенья, изготовлялись главным образом для того, во всяком случае брат Гаранфло любил так думать, чтобы в сумму брата сборщика милостыни В обмен на его отеческое благословение можно было бросить банку желе из сушеной айвы или дюжину засахаренных орехов или коробку сушеных яблок, один запах которых даже умирающего заставил бы подумать о выпивке. Ибо, надо признаться, помыслы брата Гранфло по большей части были обращены к наслаждениям накрытого стола и к радостям покоя, и он не раз с некоторой тревогой подумывал о двух адвокатах дьявола по имени Леность и Чревоугодие, кои в день страшного суда выступят против него. Но мы должны сказать, что в ожидании сего часа достойный монах неуклонно следовал, хотя и не без угрызений совести, но все же следовал по усыпанному цветами склону Ведущему к бездне, в глубине которой неумолчно воют, подобно сцилли и харибди, два выше нареченных смертных греха. Именно поэтому последний план особенно улыбался Гаранфло. Ему казалось, что он создан для такого существования. Однако выполнить этот план и вести прежний образ жизни можно было только оставшись в Париже, а в Париже. Гаранфло на каждом шагу мог встретить лучников, сержантов, монастырские власти, словом, паству, весьма нежелательную для беглого монаха. И, кроме того, перед ним вырисовывалось еще одно препятствие. Казначей монастыря святой Женевьевы был слишком рачительный хозяин, чтобы оставить Париж без сборщика милостыни, стало быть. Гранфло подвергался опасности столкнуться лицом к лицу со своим собратом, обладающим тем неоспоримым преимуществом, что находится при исполнении своих законных обязанностей. Представив себе эту встречу, брат Гаранфло внутренне содрогнулся, и было отчего. Он уже устал от своих монологов и своих страхов, когда вдруг заметил, что вдали у бурдельских ворот показался всадник. Вскоре под сводами арки раздался гулкий галоп его коня. Возле дома, стоявшего примерно в ста шагах от того места, где сидел Гранфло, всадник спешился и постучался. Ему открыли, и он исчез во дворе вместе с лошадью. Гранфло отметил это обстоятельство, потому что позавидовал счастливому всаднику, у которого есть лошадь, и который, следовательно, может ее продать. Но, спустя короткое время, всадник, Гранфлоу узнал его по плащу, всадник, говорим мы, вышел из дома, направился к находившейся на некотором удалении кущи деревьев, перед которой громоздилась большая куча камней, и спрятался между деревьями и этим своеобразным бастионом. Несомненно. «Он кого-то подстерегает в засаде», — прошептал Гранфло. «Если бы я доверял лучникам, я бы их предупредил. Будь я похрабрее, я бы сам ему помешал». В этот миг человек в засаде, не спускавший глаз с городских ворот, бросил два быстрых взгляда по сторонам и заметил Гранфло, который все еще сидел, опираясь подбородком на руку. Присутствие постороннего, видимо, мешало незнакомцу. Он встал и с притворно равнодушным видом начал прогуливаться за камнями. — Вот знакомая походка, — сказал Гаранфло. — Да и вроде бы фигура тоже. — Похоже, я его знаю. — Но нет, это невозможно! Вдруг неизвестный, в эту минуту повернувшийся к Гаранфло спиной, опустился на землю, да с такой быстротой, словно ноги у него подкосились. Вероятно, он услышал стук лошадиных подков, донесшиеся со стороны городских ворот. И в самом деле три всадника, двое из них казались лакеями, на трех добрых мулах, к седлам которых были приторочены три больших чемодана, не спеша выехали из Парижа через бурдельские ворота. Как только человек у камней их увидел, Он, еликовозможно, скорчился, почти ползком добрался до рощицы, выбрал самое толстое дерево и спрятался за ним в позе охотника, высматривающего дичь. Кавалькада проехала, не заметив человека в засаде или, во всяком случае, не обратив на него внимания, а он, напротив, жадно впился глазами во всадников. «Это я!» «Помешал свершиться преступлению», — сказал себе гранфло «Мое присутствие на этой дороге в эту минуту было проявлением воли Божьей. Как я бы хотел, чтобы Господь снова проявил свою волю и помог мне позавтракать!» Пропустив всадников мимо себя, наблюдатель вернулся в дом. «Прекрасно!» — сказал Гаранфло. Вот встреча, которая принесет нежеланную удачу, если только я не ошибаюсь. Человек, кого-то выслеживающий, не любит, когда его обнаруживают. Значит, я располагаю чьей-то тайной. И пусть хоть шесть денье, но я за нее выручу». И Гранфло, мешкая, направил свои стопы к дому. Но чем ближе он подходил к его воротам, тем явственнее представлялись ему Воинственная осанка всадника, длинная рапира, бившая своего владельца по икрам и угрожающий взгляд, которым тот следил за кавалькадой. И монах сказал себе, — Нет, решительно я ошибся. Такой мужчина не позволит себя запугать. Пока Гранфло шел к воротам, он окончательно убедился в бесцельности своего плана и чесал себе уже не нос, а ухо. Вдруг его лицо озарилось. «Идея!» — сказал он. Появление идеи в сонном мозгу монаха было столь редким событием, что Гаранфло сам этому удивился. Однако уже и в те времена было известно изречение «Необходимость мать изобретательности». «Идея!» — твердил он. «Идея довольно хитрая». Я скажу ему, сударь, у всякого человека есть свои прожекты, свои желания, свои надежды. Я помолюсь за исполнение ваших замыслов. Пожертвуйте мне сколько-нибудь. Если он задумал какую-то пакость, в чем я немало не сомневаюсь, он вдвойне заинтересован в том, чтобы за него молились, и поэтому охотно подаст мне милостыню. А потом я предоставлю этот казус на рассмотрение первому доктору богословия, который мне встретится. Я спрошу его, можно ли молиться об исполнении замыслов, кое вам неизвестны, особенно если предполагаешь, что они греховны. Как скажет ученый муж, так я и сделаю, и тогда отвечать буду уже не я, а он. А если я не встречу доктора богословия... «Пустяки, раз у нас есть сомнения, мы воздержимся от молитв, а пока суть до дела, я позавтракаю за счет этого доброго человека с дурными намерениями». Приняв такое решение, Гранфло прижался к стене и стал ждать. Спустя пять минут ворота распахнулись, и из них появились лошадь и человек. Человек сидел верхом на лошади. Гранфло подошел. Сударь, начал он обращаясь к всаднику, если пять патер и пять авы во исполнении ваших замыслов покажутся вам не лишними, всадник повернул голову к монаху. Гранфло воскликнул он. Господин Шико выдохнул пораженный монах. Куда к дьяволу бредешь ты, куманек? спросил Шико. Сам не знаю. А вы? Но со мной совсем другое дело. Я-то знаю, сказал Шико. Я еду прямо вперед. И далеко? Пока не остановлюсь. Но ты, кум, почему ты не можешь мне сказать, что ты здесь делаешь? Я подозреваю кое-что. А что именно? Ты шпионишь за мной. Господи Иисусе! Мне за вами шпионить, да, боже упаси! Я вас увидел, вот и все!» «Когда увидел?» «Когда вы выслеживали мулов». «Ты дурак!» «Как хотите, но он из-за тех камней. Вы внимательно за ними...» «Слушай, Гранфло. я строю себе загородный дом. Этот щебень я купил» и хотел удостовериться, хорошего ли он качества. «Тогда дело другое», — сказал монах, который не поверил ни единому слову Шико. «Стало быть, я ошибся». «И все же ты сам, что ты делаешь здесь, за городской заставой?» «Ах, господин Шико, я изгнан», — с сокрушенным вздохом ответил монах. «Что такое?» — удивился Шико. Изгнан, говорю вам, и Гранфло, задрапировавшись в рясу, вытянулся во весь свой невеликий рост и принялся кивать головой вверх и вниз. Взгляд его приобрел требовательное выражение, как у человека, которому постигшее его огромное бедствие дает право рассчитывать на сострадание себе подобных. Братья, отторгли меня от груди своей, продолжал он, я отлучен от церкви. Предана Нафиме. «Вот как? И за какую вину?» «Послушайте, господин Шико», — произнес монах, кладя руку на сердце. «Можете верить мне или не верить, но слово Гаранфло, я и сам этого не знаю». «Может быть, вас приметили прошлой ночью, Куманек, когда вы шлялись по кабакам?» «Неуместная шутка», — строго сказал Гаранфло. Вы прекрасно знаете, чем я занимался, начиная с давешнего вечера. — То есть, — уточнил Шико, — чем вы занимались с восьми часов вечера до десяти? Что вы делали с десяти вечера до трех часов утра, мне неизвестно. — Как это понять, с десяти вечера до трех утра? — Да так, в десять часов вы ушли. — Я? сказал Гранфло удивленно выпучив на Гасконца глаза. Конечно, я даже спросил вас, куда вы идете. Куда я иду? Вы у меня спросили, куда я иду? Да. И что я вам ответил? Вы ответили, что идете произносить речь. Однако в этом есть доля правды, пробормотал потрясенный Гранфло. «Проклятие! Какая там доля! Вы даже воспроизвели передо мной добрый кусок вашей речи. Она была не из коротких». «Моя речь состояла из трех частей. Такую композицию Аристотель считает наилучшей. И в вашей речи были возмутительные выпады против короля Генриха Третьего». «Да неужели?» — сказал монах. «Просто возмутительные». И я не удивлюсь, если узнаю, что вас преследуют как подстрекателя к беспорядкам. Господин Шико, вы открываете мне глаза. А что, когда я говорил с вами, у меня был вид человека проснувшегося? Должен признаться, Куманек, вы показались мне очень странным. Особенно взгляд у вас был такой неподвижный, что я даже испугался. «Можно было подумать, что вы все еще не пробудились и говорите во сне». «И все же», — сказал Гранфло, — «какой бы дьявол в это дело не влез, я уверен, что проснулся нынче утром в роге изобилия». «Ну и что в этом удивительного?» «Как что удивительного? Ведь, по вашим словам, в десять часов я ушел из рога изобилия». «Да, но вы туда вернулись в три часа утра». И в качестве доказательства могу сказать, что вы оставили дверь открытой, и я замерз. — И я тоже, — сказал Грандфло. — Это я припоминаю. — Вот видите, — подхватил Шико. — Если только вы говорите правду. — Как, если я говорю правду? — Будьте уверены, куманёк, мои слова — чистейшая правда. Спросите-ка у мэтра Банаме. «У мэтра Банаме?» «Конечно, ведь это он открыл вам дверь». «Должен вам заметить, что, вернувшись, вы просто раздувались от спеси, и я вам сказал, стыдитесь, куманек, спесь неприличествует человеку, особенно если этот человек монах». «И почему я так возгордился?» «Потому что ваша речь имела успех, потому что вас поздравляли и хвалили герцог Дегис». Кардинал и герцог Маенский. Да продлит Господь его дни, добавил Шико, приподнимая шляпу. Теперь мне все понятно, сказал Гаранфло. Вот и отлично. Значит, вы признаете, что были на этом собрании. Черт побери, как это вы его называли, постойте, собрание Святого Союза. Вот так. Горанфло уронил голову на грудь и застонал. «Я самнамбула», — сказал он. «Я давно уже это подозревал». «Самнамбула?» — переспросил Шико. «А что это значит, самнамбула?» «Это значит, господин Шико, в моем теле дух господствует над плотью в такой степени, что когда плоть спит, дух бодрствует и повелевает ею» а плоть, раз уж она спит, вынуждена повиноваться. «Эх, куманек», — сказал Шико, — «все это сильно смахивает на колдовство. Если вы одержимы нечистой силой, признайтесь мне откровенно, как это можно, чтобы человек во сне ходил, размахивал руками, говорил речи, поносящие короля, и все это не просыпаясь?» Клянусь святым чревом, по-моему, это противоестественно. Прочь, Вельзевул! Ваде Ретро сатанас. И Шико отъехал в сторону. Значит, сказал Гранфло, — и вы, и вы тоже меня покидаете, господин Шико. Туквокве, брут. Ай-яй-яй, я никогда не думал, что вы на это способны и убитый горем монах попытался выжать из своей груди рыдания. Столь великое отчаяние, которое казалось еще более безмерным от того, что оно заключалось в этом пузатом теле, вызвало у Шико жалость. — Ну-ка, — сказал он, — повтори, что ты мне говорил. — Когда? — Только что. — Увы, я ничего не помню. Я с ума схожу. «Голова у меня битком набита, а желудок пуст. Наставьте меня на путь истины, господин Шико!» «Ты мне говорил что-то о странствиях?» «Да, говорил. Я сказал, что достопочтенный отец Приор отправил меня странствовать. «В каком направлении?» — осведомился Шико. «В любом, куда я захочу», — ответил монах. «И ты идешь?» «Куда глаза глядят?» — Гранфло воздел руки к небу. — Уповая на милость Божью, господин Шико, не оставьте меня в беде. судите меня, пара и кю, на дорогу. — Я сделаю лучше, — сказал Шико. — Ну-ка, ну-ка, что вы сделаете? — Как я вам сказал, я тоже путешествую. — Правда, вы мне это говорили. — Ну и вот... Я беру вас с собой. Гаранфло недоверчиво посмотрел на Шико. Это был взгляд человека, не смеющего верить в свалившееся на него счастье. Но при условии, что вы будете вести себя разумно, тогда я вам позволю оставаться закоренелым греховодником. Принимаете мое предложение? «Принимаю ли я? Принимаю ли я?» А, «А хватит ли у нас денег на путешествие?» «Глядите сюда», — сказал Шико, вытаскивая длинный кошелек с приятно округлившимися боками. Гаранфло подпрыгнул от радости. «Сколько?» — спросил он. «Сто пятьдесят пистолей». «И куда мы направляемся?» «Это ты увидишь, Кум». «Когда мы позавтракаем?» «Сейчас же». «Но на чем я поеду?» — с беспокойством спросил Гранфло. «Только не на моей лошади, клянусь телом Христовым. Ты ее раздавишь». «А тогда...» — растерянно сказал Гранфло. «Что же мы будем делать?» «Нет ничего проще. Ты пузат, как Селен, и такой же пьяница. Ну и, чтобы сходство было полным, я куплю тебе осла». «Вы мой король, господин Шико! Вы мое солнышко! Только выберите осла покрепче! Вы мой бог! Ну, а теперь, где мы позавтракаем?» «Здесь, смерть Христова, прямо здесь! Взгляни, что там за надпись над этой дверью, и прочти, если умеешь читать». И в самом деле дом, находившийся перед ними, представлял собой нечто вроде постоялого двора. Гранфло посмотрел в ту сторону, куда был направлен указующий перст Шико, и прочел. «Здесь ветчина, яйца, паштет из угрей и белое вино». Трудно описать, как преобразилось лицо Гранфло при виде этой вывески. Оно разом ожило, глаза расширились, губы растянулись, обнажив двойной ряд белых и жадных зубов. В знак благодарности панах весело воздел руки к небу и, раскачиваясь всем своим грузным телом в некоем подобии ритма, затянул следующую песенку, которую можно извинить только восторженным состоянием певца. «Когда сладый расседлал, когда бутылку в руки взял, осел на лук несется». Вино в стаканы льется. Но в городе и на селе счастливее нет монаха, когда монах на веселе пьет и пьет без страха, он пьет за деньги и за так, и дом родной ему кабак. Отлично сказано, воскликнул Шико. Но теперь, возлюбленный брат мой, Не теряя ни минуты, пожалуйте за стол, а я тем временем пущусь на поиски осла.